Глава 23 Схватив молот, Рэмдалл вскочил на ноги и заорал, что было сил. Он видел, как целая ктуча стрел взметнулась над лагерем. На долю секунды зависла в высшей точке своего полета, а затем смертоносным ливнем обрушилась на пиратов. Воины, обливаясь кровью, бегали, не зная, куда деваться, орали и падали, спотыкаясь обо все подряд. Рэмдалл подхватил с земли первый попавшийся щит и, накрывшись им, бросился в лес. Он понятия не имел, напориться ли там на нападавших, но оставаться на берегу было самоубийством. Отбежав на несколько шагов, лесовик обернулся. Его отряд таял буквально на глазах. рэмдел крикнул. «Бегите в лес!» Но никто его не услышал. Пираты в панике метались, как стадо обезумевших обезьян. Некоторые прикрылись щитами и стояли, дико вращая глазами и озираясь, будто ожидали, что противник вот-вот появится и даст себя зарубить. Другие пытались влезть на лошадей и скрыться, но почти сразу падали утыканные стрелами. Рэмдал отметил исключительную меткость стрелявших. Ни одна лошадь не была даже ранена, зато вокруг валялось множество раненых и убитых пиратов. Развернувшись, лесовик кинулся в чащу. Несмотря на тяжелый молот, он бежал легко, едва касаясь земли. Сзади раздавался стук копыт, его преследовали. Судя по звуку, в погоню пустились всадника три. Не так уж и много. Если бы у них не было луков, Рэмдол сумел бы справиться с ними. Но они, конечно, застрелят его. Как только увидят. Поэтому лесовик бежал изо всех сил, выбирая наиболее заросшую кустами и деревьями местность, стараясь забиться как можно глубже в лес. На глаза ему попалась скрытая высокой травой сухая канава, и он, мгновенно решившись, бросился в нее, заполз под заросли осоки. Рэмдал замер, сердце бешено колотилось, и лесовику казалось, что он пыхтит так, что его должно быть слышно метров за десять. Но ничего не мог с этим поделать. Стук копыт приближался. Всадники были совсем рядом, один перепрыгнул через канаву, а двое остановились чуть поодаль. Лошади топтались на месте, задевая ногами траву. Тонкий слух лесовика различал малейшие шорохи. Никто не произнес ни слова. Через несколько секунд Рэмдал услышал, как преследователи поскакали дальше, но уже не так быстро. Похоже, они потеряли вслед и теперь ехали, внимательно осматривая местность. Лесовик лежал, сжимая в руках молот и слушал. Он был готов провести в канаве хоть целые сутки, лишь бы убедиться, что враги далеко. Скорее всего, они вернутся этим же путем и присоединятся к своим, но лучше перестраховаться. Рэмдалл огляделся, в канаве было сухо. Дно выстилало прошлогодние листва и сосновые иголки. Сверху прикрывала густая трава. Если всадники заметят канаву, то наверняка проверят ее но оставался шанс, что они проедут мимо. Через несколько минут раздался стук копыт. Рэмдалл буквально вжался в землю, затаив дыхание. Всадники проскакали мимо, и вскоре в лесу воцарилась тишина. Рэмдалл слышал только шелест листьев и трав, порхание птиц, скрип деревьев, стрекот, цикат в футах в пяти слева. Пролежав на всякий случай минут пять, он приподнялся и осторожно выглянул из укрытия. Никого. Преследователи были совсем рядом и не заметили его. Они вернулись к месту бойни, и теперь он спасен. Рэмдалл встал на колени и снова осмотрелся. Лес был тревожен, его обитатели слышали крики умирающих, видели погоню и теперь сидели в укрытиях, дожидаясь, пока все успокоится. Они были более осторожны и терпеливы, чем Рэмдалл. Лесовик поднялся во весь рост и выбрался из канавы, опустив глаза, Он увидел следы копыт, трава была примята, на мху виднелись четкие отпечатки полумесяца. Рэмдалл улыбнулся и вздохнул свежий лесной воздух. Он был жив, эта мысль переполняла сердце дикой радостью. Рэмдалл не думал, куда отправиться, главное, подальше отсюда, а потом его ждут в Кармардуне. Пусть он потерял армию, но у него по-прежнему есть молот, и он все еще один из рыцарей. Рэмдалл развернулся лицом на север, туда, где лежала ничейная земля. Его глаза встретились с другими, далекими, но яркими и холодными, как лед. Лесовик замер, словно птенец, приглажденный к земле гипнотическим взглядом змеи. Боковым зрением он увидел, что сверкнул в луче солнца стальной наконечник стрелы. Вот она сорвалась с тетивы и в следующий миг обжигающий удар в грудь отбросил лесовика на три шага назад. Рэмдалл рухнул, вырунив молт и раскинув руки. Он видел над собой кусочек голубого неба и черные силуэты разлапистых веток, колыхавшихся на ветру. Боль толчками разливалась по телу, затмевая разум. Перед глазами забрежила красная пелена. Рэмдалл попытался приподнять левую руку, чтобы нащупать стрелу, и это движение стало последним. Принц и узурпатор Эль-Кадора умер. Киемир остановился возле распростертого тела. Двое других кентавров тоже приблизились, держа Луки на готове. «Он мертв», — сказал им Киемир, вешая оружие за спину. На этот раз на нем не было звонких украшений, зато был панцирь и круглый шлем, украшенный изображением певчих птиц. «Наконец-то!» — проговорил один с презрением. «Оставим его здесь» да пусть гниет кивнул другой молодой с волосами цвета вороного крыла мы похороним его сказал киемир мы не будем уподобляться всяким тварям не имеющим уважения к мертвым отстегнув от пояса небольшой рог он дал короткий сигнал что теперь спросил один из кентавров переступив задними ногами куда мы двинемся нам придется уйти «Друиды объяснят лесовикам, почему мы были обязаны предать их, но наши народы уже не смогут жить в дружбе, как прежде», — Кемир покачал головой. «Никто не прощает смерти близких, какими бы благими намерениями ни руководствовались убийцы». «А как бы с обручем хаоса?» — подал голос черноволосый кентавр. «Ты окончательно решил его уничтожить?» «Разумеется, это хорошо». — Все решено. — Когда ты это сделаешь? — Кимир прищурился. — Ты сомневаешься, Ноэр, что я уничтожу оружие зла? Черноволосый кентавр смутился. — Нет, Кимир, у меня не было подобного даже в мыслях. Я рад. Мы уничтожим обрач, как только наши братья заберут тело Рэмдала. — А вот и они. Кимир кивнул в сторону лагеря пиратов. Из-за деревьев показался отряд кентавров. У них были складные носилки. Это он? спросил один, когда мутанты приблизились. Да, кивнул Киемир. Он прятался в канаве, добавил Черноволосый. — Мы проскакали мимо, а потом вернулись. Слишком тихо для него. Кентавр едва заметно усмехнулся. Отвезите его в лагерь и похороните, велел Киемир. Только его. Пираты пусть достанутся птицам. Кентавры разложили носилки, положили на них тело Рэмделла и направились обратно. — А мы отправимся к озеру, — сказал Кимир, когда они скрылись за деревьями. — Нас ждут дела. По его знаку черноволосый кентавр подобрал боевой молот лесовика, с видимым усилием взвалив его на плечо. — Чужолый, — сказал он, — слишком. Трое кентавров поехали на восток, туда, где посередине леса находилось большое озеро. Его воды были темными и холодными, потому что оно питалось глубокими подземными реками, а на глубине водились зубастые твари, способные разбить лодку, поэтому никто не решался рыбачить здесь. Когда кентавровый хреноверик было около двух по полудни, и поперек озера лежала яркая солнечная дорожка. На расстоянии пары сотен футов возвышались из воды четыре острых скальных обломка, похожие на кривые изгнившие зубы гигантского чудовища. — Здесь, — сказал Кимир, осматриваясь. — Хорошее место, — одобрил один из кентавров. — Зло будет надежно укрыто. Кимир взглянул на черноволосого товарища. Тот снял с плеча молот и... Раскрутив над головой, зашвырнул в озеро. Страшное оружие описало низкую дугу и тяжело шлепнулось в воду, взметнув фонтан брызг. Кемир расшнуровал висевшую на поясе сумку и достал тонкий золотой обруч диадему, справленным по центру голубым камнем. Драгоценность была настоящим произведением искусства. Тонкая филигрань изображали переплетенные ветки и листья, которых сверкали капли росы, мелкие жемчужины. — Даже жаль, — проговорил черноволосый, взглянув на диадему. — Узла много обличий, — сказал Киемир, вертя украшение в руках. И чем они прекраснее, тем губительнее. С этими словами он бросил обруч на землю и, поднявшись на дыбы, опустил на тонкую полоску металла тяжелые, подкованные сталью копыта. Во все стороны брызнули осколки кристалла и жемчужины, а золотой ободок смялся, разорвавшись в трех местах. Кимир еще несколько секунд топтал диадему. При этом на его лице читалось отвращение. Затем он подобрал обломки и швырнул их вслед молоту. Темные воды озера. — Теперь все, — сказал он, отвернувшись, — нам пора уходить. Кентавры в молчании двинулись обратно в лес.